Глава 18. Большой улей. Ты как тут оказался? Делая три могучих глотка, и чуть ли не уполовинивая запас живчика. Поинтересовался Рейдер. Не поверишь, прилетел! Пожал плечами Ампер. Забрав протянутую обратно ходоком флягу, тоже приложился, после чего зажег светильник и принялся уже детально изучать бедро. Царапина, конечно, неприятная, и очередные штаны сгвазданы кровью так, что только выкидывать. Стянув их и достав бинт, Погорелов быстро перевязал рану. Затем огляделся и наткнулся на три рюкзака. Прикинув габариты их хозяев, полез искать тот, что принадлежал кресту. Ныне покойный рейдер не подкачал, и в его вещах нашлась и новая куртка, слегка потертые тактические штаны песочного цвета. Ампер, ты ничего не хочешь мне рассказать? Ходок, я и сам половины не знаю, кроме того, что сегодня ночью подрывник со своими людьми решил нас всех грохнуть. Перед этим он убил Андрея. Рина завалила креста и бычару, а я в сотне метров отсюда грохнул подрывника. он был ублюдок. Прикинь, когда понял, что с расстрелом не выгорело, смыться телепортом решил. Километра на два с половиной скакнул, да еще со мной на шее. Вот тут ему не свезло. Слишком долго трепался. Ампер заправил штаны в берцы, затянул шнурки и полез в кабину крации. «Блин, последнее время у меня голова как в тумане». Перебираясь на соседнее место, пожаловался ходок. Похоже, под каким-то психотропным умением держали. А может, в живец что добавляли, предположил Погорелов. Андрея так травили, а потом пустышу скормили. Переключив рацию на запасной канал, Погорелов взялся за тангету. Мушкет Амперу! Мушкет Амперу! Таган, на связи! Послышался голос бывшего командира медведей. Хуже всего, что он не верил амперу, что в принципе и понятно. Тот ушел в кусты. А потом сразу стрельба. Бывший прапорщик тоже бы отнесся с подозрением к подобному кадру. «Ты где?» «В паре километрах от вас. Со мной ходок. Подрывник ликвидирован». «Как ты там оказался?» «Эта тварь, сматываясь, прихватила меня телепортом. Скоро буду у вас. Тело этой редиски тоже притащу». Ждем, отозвался Таган. «Конец связи». «Чего смеешься? Глядя на старающегося не заржать спутника, поинтересовался ампер, заводя Егеря. Он тебе не верит, выдавил из себя ходок. Опять. И, не сдержавшись, заржал. Через секунду к нему присоединился Погорелов. Ну, его можно понять, активируя ночное видение на шлеме, который снял спокойного подрывника. Это оказалось хорошо знакомое бывшему прапорщику изделия черных имперцев, что говорило в пользу правдивости версии о гибели исследовательской группы, которую вел его двойник. У трупов на дороге Ампер остановился. «Пошли, поможешь». Ходок кивнул и полез следом за Погореловым. Похоже, живчик оказал на него положительное воздействие, приведя в норму за 10 минут. Вдвоем они упаковали труп ренегата в пластиковые мешки, коих набрали с запасом, специально под такие случаи и закинули через заднюю дверь в десантный отсек. Через 15 минут егерь, сопровождаемый стволами автоматов и крупнокалиберным пулеметом, заполз на поляну, где был разбит лагерь. «Мне не рады?» – выпрыгивая наружу, поинтересовался Ампер. «Пока не ответишь на мои вопросы, нет», – серьезно произнес Шомпол, вполне себе живой и бодрый. Рядом с ним стоял не менее мрачный таган возле тигра опершись на руку с забинтованными ногами устроился мушкет который был ментатом хоть и слабеньким Рина обнаружилась на капоте бронеавтомобиля похоже она единственная из всех верила что ампер ни в чем не замешан но лезть вперед командиров не спешила просто радостно улыбалась и махнула рукой остальные стояли чуть в стороне и с настороженностью наблюдали за происходящим много народу погибло спросил в свою очередь Ампер. «Трое», – нехотя произнес Шомпал. «Обе девочки, которых мы освободили, и Татьяна. Еще трое ранены, одна серьезно. Сейчас Тиара ее выхаживает». Имя погибшей ничего погорелого не сказала. Может, видел в лицо, но все равно не общался. «Давай к Мушкету и не дергайся. Ты быстрый, но и я не промах». В руках Стронга появился пистолет и уставился в голову погорелого. А затем, как появился, также и исчез. Сходил, блять, поссать! пробормотал бывший прапорщик и отправился к сидящему на носилках снайперу. Ты как? поинтересовался он, садясь рядом и откидываясь спиной на колесо бронеавтомобиля. Да, в норме! Тиа рассказала к обеду буду как огурчик. Зеленый и в пупырышках? Почти! усмехнулся Мушкет. «Давай лапу, быстрее начнем, быстрее закончим». Погорелов хмыкнул, но вложил свою ладонь в ладонь друга. «Спрашивайте, мне скрывать нечего. Что произошло, когда ты пошел отлить?» «Не успел ширинку расстегнуть, как мне в спину уперся ствол автомата», начал свой рассказ Ампер. «Под конец он даже немного осип». «Нашел егеря, там сидел ходок, который вообще не одуплял, что происходит. Вышел на связь с вами, вернулся сюда, а мне не верят». «Хватит», — отрезала Рина. «Даже ежу понятно, что Ампер не предатель. Если бы он не рискнул и не подал сигнал, скорее всего, все бы легли. Эти два долбоеба, Крест и Бычара, выбрали целью самую большую группу». «Начни они отстрел с самых опасных, меня и Шрама, затем Шомпала и Тагана, все, финиш, играйте отходную». «Это верно», — согласился Мушкет. «Все, что Ампер сказал, от первого и до последнего слова правда. Так что опустите оружие, думаю, эту проблему мы закрыли. Ходок, ты там как?» «Да в норме», — отозвался Рейдер, косясь на цветник, который прикрывали суржик и лом. «Вы где столько незабудок нашли?» «Не поверишь», — хохотнул Шрам. «В подземелье. Росли без тепла и света. Только не обижай их. Барышни они хорошие и правильные. Мы обещали им, что вывезем в большой мир. Утром нас было гораздо больше. Сейчас, сам видишь, едва два десятка набралось». Таган прошел к приятелю. «Рад видеть, друг», — крепко обняв ходака и хлопнув по спине. «Видишь, как мало нас осталось». «Да», — согласился Рейдер. «А амбал где?» «Нет больше нашего кваза», — отозвалась Рина. «Утром погиб. Сегодня вообще много хороших людей погибло». В голосе блондинки проскочили печальные нотки. Но еще больше ублюдков зажмурилось. Стикс стал чуточку чище. Правда, после гибели стольких хороших людей он стал темнее. Все обернулись и посмотрели на Лома. Никто не ожидал от туповатого здоровяка подобного откровения. «Хорошо, — сказал, — заметил Суржик. — Можешь же не тупить, когда хочешь». Лом, набычившись, посмотрел на приятеля, потом махнул рукой. Мол, лепи, что хочешь, я не обижаюсь. «Итак, какой план? — спросил Ампер. — Кстати, надо подобрать автомат, что обронил в лесу этот ушлепок-подрывник». «Автомат подобрали, когда Рина кинулась тебя искать», – ответил Шомпол. «А план простой. Мы решили все наши проблемы. Андрей мертв, задание вещего знахаря выполнено, пора домой в большой мир. Нас осталось мало, нужно прикинуть по технике. Два грузовика, Тигр, БТР, Егерь. Да хрена транспорта на такую толпу. Тяжеловозов бросать нельзя, там столько добра, что хватит на оснащение нового отряда». Остаются три единицы и все три броня. Их бросать не просто жалко, но и преступно. Вот только если агент поведет бронеавтомобиль, Шрам управится с егерем. Вопрос один. Кто поведет БТР? Я не умею. Я поведу. Неожиданно выдал Суржик. Год в армейке такие водил, хотя и поновее, но и с этим справлюсь. ЗИЛ поведет один из грузовиков, а вот кто поведет второй? «Я!» – раздался из палатки с ранеными голос агента. «Тигра пусть поведет Рина или Ампер. Если честно, я за последнего. Ринка водит, как баба». Все зажали. «Слышь, великий водила!» – включив режим стерва, грызнулась блондинка. «Естественно, я вожу, как баба. Я же баба. Но вот как пьяных домой развозить? Ну, Риночка, ну, солнышко, ты отлично водишь. Ну, пожалуйста!» Блондинка явно передразнивала кого-то из прошлой жизни. Все снова засмеялись. «Рин, не обижайся», — подал голос бывший рекламщик. «Но на черноте реально придется показать класс, не потянешь ты». «Да ладно», — отмахнулась девушка. «Фиг с вами, мне же забот меньше». «Это как сказать», — усмехнулся Ампер. «Тебе придется вперед смотрящего играть». Так, определились с транспортом и водителями. Порядок движения прежний. Только теперь, наверное, придется ходоку в Тигре ехать, либо на броне БТР, но я бы предпочел его вперед выставить, как таран. Нам ведь придется через город пробиваться, а я зуб даю, там пробки будут куда внушительнее, чем на объездной. Мы не пойдем через город, покачал головой ходок. Слушайте, дайте пожрать, а то кишка-кишке бьет по башке. Эти питры, похоже, меня не очень-то кормили. Сейчас организуем, раздался голос от группы женщин, и тут же откуда-то появился сухпай и газовая горелка. Народ, а у нас теперь как со стражей? Вдруг вспомнила важном ампер. Суржик и шрам на стреме, ответил Зил. Ну и хорошо, обрадовался ампер. Ходок, рассказывай, что ты придумал. Ну, ты же мою способность знаешь. Крутя в руках сигарету, поинтересовался Рейдер. «Которую?» «Ту, которая позволяет мне по черноте бегать, как угорелому. Хочешь сначала маршрут не торопясь разведать?» Прикуривая, поинтересовался Таган. «Верно», – кивнул ходок. «Пробегусь, посмотрю, где пройти можно без гребанных мостов. Мне их в прошлый раз за глаза хватило. Если мост забитым окажется, что делать будем? Уже так быстро не проскочим». Лучше мы сутки потеряем, чем встрянем. Так что утром доедем до места, а дальше я пойду бродить. Посмотрю, может, соседний кластер проходим, а может, есть другая объездная без реки. Шумпал Мушкет и Таган задумались. Зил тоже молчал, хотя Ампер чувствовал, что ему не очень нравится идея. Не доверял он ходоку. И это понятно. Кто он такой? Какую роль сыграл в нападении на лагерь? Вдруг он был с подрывником и только прикинулся, а теперь нашел способ соскочить. «Предложение ходака принимается», – произнес Шомпол. Остальные согласно кивнули. «Ну тогда я пожрать и спать. Мне завтра придется много и долго бегать. Там, где вы через три часа подохнете». «Вот не надо про три часа», – оскорбился Ампер. «Я парня на тележке из двух великов через Черноту тащил, четыре с половиной километра прошел. «Я утрирую», – сдал назад ходок. «Но вы поняли, вам на черноте без меня херово». Женщины принесли разогретые консервы, причем не только на ходока, но и на остальных. Мужики не стали себя уговаривать и взялись за еду. «Рина, что за пушка у тебя, что до сих пор стволы сосен клеют?» – вспомнил интересующий вопрос Ампер. «А нет больше пушки», – развела руками девушка. Я, похоже, дожгла батарею или заряды. Теперь это мертвый кусок железа, который нужно умным людям показывать. Я всех, кто Стикс повидал, спросила никто подобное не видел и даже не слышал. Но пока самая вероятная теория, что технология крутых нолдов. Так что заныкала я эту железяку, может найду кого знающего, кто подскажет, как оживить. «Кстати, о трофеях», — вспомнил Ампер. «Я ведь тело этого ублюдка привез. Нормально обыскивать мне было некогда. Сразу скажу на жемчуг, что я с трупа снял. Рот не разевайте. Я едва не сдох, убивая этого пи***ра. Так что трофеи по праву наши с Риной, за исключением того, что мы сняли по дороге. Это верну в общую копилку. Если не ошибаюсь, это три красных и пять черных. Претензий не имеем», – тут же озвучил мушкет. Но ты прав, нам нужно обыскать тело и вещи этого ушлёпка. Надо понять, где он был и что там забрал. А ведь что-то точно забрал. Народ очень заинтересовался трупом, поэтому жевали быстро и, перетащив носилки с мушкетом к задней двери егеря, взялись за обыск. И ведь нашли. В разорванной куртке во внутреннем хитром кармане лежал прямоугольник из белого материала, похожего на камень. Размеры 10 на 7, толщина 2 см. Стоило Тагану взять его в руки, как на поверхности проявился десяток незнакомых символов, очень похожих на кодовую таблицу. Естественно, кода никто не знал и рисковать подбирать не стали. Девайс пошел по рукам. «Это что?» – озадаченно вертя в руках трофей, поинтересовался Шомпал. «Впервые такое вижу». «Это бесценная вещь», – ответил Мушкет, – «информационный носитель Нолдов, органический кристалл с искусственным интеллектом. Не спрашивайте, сколько это стоит. Если мерить в белом жемчуге, не один десяток. Там может быть что угодно, только нам до этой информации не добраться». Ампер улыбнулся. Когда кристалл попал к нему в руки, он несколько секунд смотрел на него Затем пару раз подкинул на ладони и подмигнул Рине, которая с интересом таращилась на высокотехнологичный девайс. После чего подбросил его вверх метра на три, активируя дар ускорения. Раз, и таран в его руке. Два, и пистолет трижды негромко хлопает и всех вокруг осыпает осколками бесценного информационного носителя. «Ты что наделал?» – выкрикнул Таган. «Ампер, какого хера?» Это уже шомпол, на ладони которого лежал осколок размером с половину пальца. «Жизнь я вам всем спас», — ответил Погорелов, убирая пистолет обратно в кобуру. Он с полминуты молчал, глядя на ошарашенные взгляды командиров, которые переживали самую невероятную потерю в своей жизни. И только Рина, понимающе улыбалась. «Ты чего творишь? Это же сколько мы сейчас потеряли!» — возмутился Зил. Незбалованный жемчугом рейдер видел в этом девайсе свое будущее могущество. Ампера глядел всех, но нашел только два понимающих взгляда – Рины и Мушкета. «Ну, догоняйте. Эта коробка бесценна сама по себе, а ее содержимое даже в белом жемчуге не измерить. Тут убивают тех, кто знает, как попасть к этому кластеру. А вы предлагаете протащить ее в большой стикс?» Вы что, умственно отсталые? Государства разваливались по меньшему поводу. Там убивают за черную жемчужину. Сколько проживет хранитель этого девайса, когда тот, кто охотится за информацией, узнает, что он у него? Это сокровище, смертный приговор для любого. Шок и понимание. Вот что увидел Ампер на лицах собравшихся. Богатство – вещь хорошая, только вот его на тот свет не захватишь. Любой, кто прикоснется к этой коробке, станет объектом охоты. А они не настолько сильны, чтобы отбиться от оравы желающих. Все он правильно сделал», – уверенно заявила Рина. «А теперь давайте спать. Время к двум ночи приближается, нам завтра выдвигаться к черноте». И развернувшись, девушка направилась к тигру, где ее ждал спальник. «Спокойной ночи!» – пожелал всем погорелов и, оставив командиров приходить в себя, направился следом за блондинкой. «Как ты посмел меня напугать?» – услышал он ее возмущенный голос, стоило ему забраться в спальник. «Ну, прости, милая». Найдя ее руку, виновато произнес Ампер. «Не мой косяк. Не могу обещать, что этого больше не повторится. Это гребаный Стикс, и пока мы не найдем относительно безопасное место...» «Я всегда буду рисковать, а ты переживать, и наоборот». «Знаю», — в голосе девушки звучали виноватые нотки. Она слегка сжала его пальцы, после чего, прикрыв глаза, почти мгновенно отрубилась. День выдался тяжелый, вечер не лучше. Оставалась надежда, что хоть ночь пройдет тихо. Полудню без каких-либо проблем добрались до разоренной деревни, в которой сначала зараженные порезвились, потом и сектанты. А вы результативные парни, заметил Зил, разглядывая сожженные машины и костяки, о которых уже позаботились твари, обглодав погибших чистильщиков, так сказать, круговорот возмездия в Стиксе. А то! усмехнулся Шомпал. Хотя разгром колонны внешников и муров был куда эпичнее. Ладно, нечего тут стоять и дышать этой ванищей. Давайте поближе к черноте. Там и лесок есть, за которым можно укрыться, и воздух чище. Машины сползли с холма. Оставили на всякий случай наблюдателя. Шрам засел с правой стороны, чуть в стороне от деревни, возле водонапорной башни. Наверх решил не лезть. Там самая очевидная позиция для наблюдателя. Если кто полезет, прежде всего будут смотреть именно туда. Так что Стронг просто укрылся в разросшейся крапиве. Ходок махнул всем рукой на прощание, ушел в черноту и, быстро разогнавшись, используя свой дар, растворился в мертвом кластере. Потянулись томительные часы ожидания. От нечего делать стали разбирать трофеи, которые бездумно закидывали в грузовик. Все равно никто сегодня уже точно никуда не поедет. Так почему бы не использовать время с пользой? Оружие в одну сторону, амуницию в другую, боеприпасы в третью, жратву в четвертую. Больше всего долгое отсутствие нервировало новичков. Обеспокоенный ЗИЛ раза три начинал разговор на тему. А не кинет ли их единственный человек, который может ходить по черноте? В принципе, его можно понять. Вот только достал. И на последнем заходе Ампер открытым текстом послал его нахер. Рейдер понял, что перегнул с навязчивостью и, извинившись, отвалил к своим. Страдать неопределенностью в кругу коллектива. Ходок вернулся в сумерках, когда солнце уже опустилось за горизонт, и все вздохнули с облегчением. Особенно подземники, которые к вечеру совсем извелись. «Думал, не хватит селенок», — рухнув на зеленую траву, тихо произнес он. «Стик сумеет ставить на место. Если бы не крохотный стаб, всего в полсотни метров, я бы не вышел». «Нашел маршрут», — протягивая чашку с крепким чаем, спросил Шомпал. Нашел, благодарно кивнув, сделав глоток и блаженно зажмурившись, ответил рейдер. Пришлось побегать. Хорошо, что решились на разведку, иначе все бы там встали. Через город не пройти. Мост там красивый, широкий и сука длинный, на нем с полсотни машин. Без шансов все бы в реке оказались, просто не успели бы проскочить. Но путь есть, надавил Таган. «Да, к счастью, есть», – отозвался ходок. «Пожрать дадут, а то я голодный, дар меня выжал досуха, последние полкилометра и два ковылял». «Конечно дадут», – последовал немедленный ответ, и тут же перед мужчинами появился походный столик, на который две женщины водрузились десяток открытых и горячих банок с консервами, из которых торчали вилки. К этому добавились какие-то соусы и даже тостовый хлеб а еще бутылка коньяка и рюмки. «Вот это тема!» – обрадовался ходок, вскрывая коньяк и разливая его по стопкам. «Ну, давайте за маршрут!» «Да, пожалуй, только в Стиксе элитный коньяк могут закусывать тушенкой». Опрокинув рюмку и взявшись за вилку, с иронией произнес Таган. «Фи!» – усмехнулся Ампер. «Взяли мы как-то машину». По наводке агента должны были быть документы генерала Бритиша, а там – вискарь. И не абы какой, а коллекционный. Примерно около пяти долларов за бутылку. Ну, чтобы не возвращаться с пустыми руками, прихватили три бутылки. Одну в подарок генералу, командиру бригады, остальные две посидеть вечерком. Так вот, мы его тогда закусывали консервированным змеиным мясом. Надо сказать, весьма оригинально. Давились, но жрали. А потом полночи с очка не слазили. Все засмеялись. Мы отвлеклись. Улыбнувшись и разливая во второй, произнес таган. Ходок. В общем, путь есть. Андрей вел нас по кратчайшему расстоянию. Этот длиннее на семь километров. Придется сдвинуться влево, чтобы пройти спокойно. Там огромный степной кластер, дороги нет. Вообще ни хрена нет, просто трава. Но есть нюанс, иногда встречаются провалы и промоины. Если попадем в такую, машину придется бросить. Но зато никаких мостов, и не нужно ничего таранить. Там четыре дерева всего. Пожалуй, оптимально. Обдумав предложенный маршрут, подвел итог Шомпол. Все равно других вариантов нет. «Ампер, как думаешь?» «Нормально», — согласился Погорелов. «Главный труд на этот раз будет не водилом, а вперед смотрящим». «Ну, тогда выставляем часовых и спать», — подвел итог Таган. «Зил, давай свой курятник и трёма в дозор, дежурить парами. Должен же от них, кроме разогрева консервов, быть толк. Все, кто завтра за рулем, спать. Особенно это тебя касается, Хадок». «А допить?» Указывая на коньяк, возмутился Рейдер. «Обязательно», — улыбнулся Таган, — «очень хороший коньяк. Цените из личных запасов редкостной мрази, полковника Берга, большого любителя выпить и потом пытать людей». «Но коньяк от этого хуже не становится», — разливая остатки по стопкам, заявил ходок, и все засмеялись. На этот раз чернота была пустой. Голая антроцитовая степь, трава, поднимающаяся пылью в воздух после того, как по ней прошлись колеса. Теперь это облако было гораздо гуще, чем там на дороге. Дважды приходилось сдавать назад, чтобы объехать овраги. Трижды вытаскивали тигра, который нырял в промоину, когда мертвая земля проваливалась после тяжелого БТРа. Но прошли. Полуживой ходок, потерявший сознание, стоило выбраться на зелень, облегчение и радость. Люди смеялись и поздравляли друг друга. «Держи ходок! счастливый Ампер протянул только что оклемавшемуся приятелю красную жемчужину. «Ты заслужил. Только сейчас не глотай. Посоветуйся со знахарем, когда можно. А то ты часто жрать стал, не конфетки». «Только вряд ли Тиара поможет. У нее с жемчугом опыта маловато. Лучше подожди до нового или отважного». Ходок вяло кивнул и спрятал одну из самых ценных вещей в стиксе в специальный карман в ремне. «Ты мог и не тратиться», — хлебая живчик, словно минералку при тяжком похмелье произнес он. «Друг, да мне на жемчуг. Вообще не бедствую. И здесь есть, и в сейфе гуляй-поле имеется». Так что не последнее от себя отрываю. А ты сделал большое дело и заслужил нашу благодарность. Считай от всех. Народ, собравшийся вокруг ходака, одобрительно загудел. А теперь отдыхай, подключился Шомпол. Давай в егеря и спать. Если пожрать хочешь, там все есть. А мы пока до аэродрома доберемся. На ночлег встанем. Сегодня уже поздно жать через Старгород. Не возвращаться той же дорогой? Один из основных законов Стикса, и он был нарушен, за что последовала немедленная расплата. Машины медленно втягивались на бетонку, все устали. Шрам, который ехал на броне БТР, заняв место погибшего Амбала, просканировал ангары. Вот только лицо его было озадаченным. «Не уверен», – произнес он, – «но что-то беспокоит, понять не могу». «Колонне, стоп!» – тут же приказал Шомпол и взялся за бинокль. «Ничего не вижу», – сказал он спустя пять минут. «Но проверить не помешает. Тигр, вперед, остальные ждем. Шрам, пересядь к Амперу». «Есть», – отчеканил Стронг и, спрыгнув с брони, побежал к бронеавтомобилю. Десять секунд, и он уже забрался в десантный отсек. «Шрам за пулемет», – скомандовал Погорелов. «Рина, полное внимание. Если что, уходим» задачи выиграть бой не стоит». «Идите по левой стороне», — предупредил Мушкет, который снова занял место стрелка за КПВТ в «Восьмидесятке». «Если что, я отсюда вас прикрою». Шумпал несколько минут обдумывал, потом все же решился. «Лом, выстави Птур, мы взяли три при разгроме муров. Умеешь обращаться?» Здоровяк покачал головой. «Ладно, я примерно такие видел, сам за стрелка сработаю». Изменил свое решение Шумпал. «Давай, мол, тащи его сюда». Лом радостно гаркнул есть и побежал к егерю, куда на всякий случай запихнули один. Бежать и тащить ему было понятно, а вот стрельба из навороченного агрегата его пугала до усрачки. Зачем раскладывать дорогущий противотанковый комплекс Шумпал не знал. Но неопределенность шрама его сильно напрягала. Тигр медленно поехал в сторону ангаров, до которых осталось всего метров триста. Ампер почувствовал опасность, когда до ближайших открытых ворот было шагов 15. Еще секунда, и можно будет заглянуть внутрь. Мурашки пробежали по спине. «Тут кто-то очень сильно меня ненавидит», — произнесла Рина, воспользовавшаяся своим даром. «Ненависть такая сильная, что я чуть сознание не потеряла. Хорошо, дар с регулировкой!» «Валим!» – начиная разворот, выкрикнул Ампер, и именно в этот момент из дальнего ангара вылетела Элита. Хорошо знакомая Элита. Горилла прибавила в размерах с момента первой встречи. Видимо, места, по которым она шла по следу Погорелого, были хлебными». Башка слегка увеличилась и уже меньше была похожа на стиральную машинку с круглым ртом. Она стала более выпуклой и теперь напоминала маленький автомобиль с открытым полукруглым капотом с огромными зубами. У костяной брони появился черный матовый блеск. Выросла и скорость. Стремительный хищник Стикса летел как скоростной пояс на пустом перегоне. Вот только тяжеленный броневик разгонялся до сотни за 25 секунд а тварь, разогнавшаяся до полусотни километров чуть ли не с места, нагонит их уже через три. Ампер попытался поймать мысли твари и хоть на пару секунд ее замедлить, но его дар скользнул по сознанию, словно капля дождя по стеклу. Единственное, что он уловил, это нескончаемое желание убивать, а еще страх перед тем, кто ее подчинил в прошлый раз, и желание растерзать этого человека было просто запредельным. Заработал крупняк на батарее. Мушкет долбил от души не экономия. Над головой грохотал корт. Вот только твари с броней, с которой не справились миллиметровые снаряды, это было как плевалки горохом. Удар и тяжеленный бронеавтомобиль, как игрушечный, заваливается на правый борт. Предупреждающий крикрины, Рины, матч рама летающего по салону. В последний момент он успел укрыться внутри. Скрежет металла по бетонке и довольная Урррр от элиты. Близкий разрыв противотанковой ракеты протащил броневик еще с метра. Ампер, оглушенный, вытянув из кобуры револьвер, поднапрягся и открыл водительскую дверь. Элита удалялась, несясь в сторону остального отряда. Правда, результат от попадания Птура все же был. Теперь она была не такой резвой. Противотанковая ракета вырвала приличный кусок мяса из бедра, и тварь бежала, припадая на левую ногу. «Рина, гранатомет!» – заорал Погорелов, опуская руку вниз. Он очень надеялся, что его услышит. И ведь получилось. На этот раз блондинка не пострадала, и в руку Погорелова ткнулся контейнер с кумулятивной ракетой. Четыре таких закинули в Тигра после разгрома Муров и Внешников. Как работают и насколько эффективны небольшие одноразовые свечи Ампер не знал, но и выхода другого не было. Разложить прицел, вскинуть на плечо, поймать спину гориллы, которая отбежала уже на сотню метров, и нажать на спуск. Всё это заняло не больше трех секунд. К этому моменту заткнулся КПВТ. Со стороны колонны долбил только один ручной пулемет. Было далековато, почти 200 метров, но ампер разглядел лома с точно такой же трубой на плече. Похоже, они выстрелили одновременно поскольку он отбросил пустой контейнер в сторону и взялся за новый. Ампер угадал. Две кумулятивные гранаты угодили в тварь почти одновременно. Мощный взрыв, затем еще один. И с этим ни броня твари, ни дар отводить пули и снаряды уже не справились. Разорванная многотонная туша завалилась на бетонку. Но даже после подобного она была жива. Верхняя половина еще пыталась ползти в сторону врагов. И снова заработал КПВТ. На этот раз эффект был. Крупнокалиберные бронебойные зажигательные пули прошили костяную броню на здоровенной морде твари и разворотили череп. Лапы жемчужника подломились, и она рухнула на бетонку. Ампер прыжком выбрался наружу и уселся на борту, свесив ноги вниз. «Все живы?» – устало поинтересовался он. «Я в норме!» – выбираясь через заднюю дверь, отозвалась Рина. Следом выбрался и Стронг. «Я тоже», – подтвердил Шрам. Жопу, правда, отбил и палец вроде сломал. «Что у тебя за невезуха с этими бронеавтомобилями? Какой этот по счету?» Ампер задумался. «Шестой вроде, но пусть уж лучше они, чем я». «Это точно», – согласился Стронг и закурил.